Глава 43 Но в тот вечер Шмуэль аж не пришел навстречу с Аталией. Уже покидая дом, неистовыми шагами, шапка на необузданной шевелюре, пальто застегнуто до самой шеи, на брюках не хватает одной пуговицы, он оступился на проклятой ступеньке у самой двери. Всем своим весом придавил ее край, и другой ее край рычагом рванулся вверх, отбросив Шмуэля назад. Кубарем он отлетел к стене, ударившись о нее спиной и головой, а затем еще раз ударившись головой, когда рухнул на пол, да так, что неестественно подвернул под себя левую ногу боль, пронзила лодыжку, но боль, взорвавшаяся в голове, Была еще сильнее. Шапка слетела с головы и ускакала по коридору. Шмуэль, распростершись на полу, ощупал буйную шевелюру и почувствовал, как по пальцам бежит теплая кровь. Несколько мгновений лежал он так без движения и, к собственному удивлению, вдруг обнаружил, что смеется. Смеется и стонет одновременно. Несмотря на боль, его одолел смех. Будто случилось это с кем-то другим, не с ним, или ему удалась некая поразительная и весьма забавная проделка. Он еще пытался подняться, встать хотя бы на колени, когда послышался перестук костылей Гершома Валда. В своей комнате старик услышал грохот, проковылял в коридор и разом увидел и неестественно изогнутую ногу, и кровь на лице и на полу валт развернулся поспешил на костылях к письменному столу где стоял телефон позвонил в скорую и вызвал карету затем вернулся прошел на костылях весь коридор с трудом наклонился опираясь на один костыль достал из кармана клетчатый платок приложил его к кровоточащей ране на голове шмуэля и сказал этот дом не приносит тебе счастья, шмуэль вообще то никому из нас Шмуэль снова рассмеялся. «Теперь мне понадобятся костыли или инвалидная коляска. Отныне здесь будут стучать две пары костылей». Однако смех у него получился каким-то судорожным и завершился стоном. Через двадцать минут явился небритый фельдшер в белом халате. С ним два санитара с носилками, маленькие щуплые, проворные, похожие друг на друга почти близнецы — Только у одного были неестественно длинные руки. Оба совершенно лысые, но у обладателя длинных рук на левой стороне лысины явственно выступала шишка. Без единого слова санитары переложили Шмуэля на носилки. Фельдшер склонился над Шмуэлем, измерил пульс, маленькими ножницами выстрик небольшую проплешину в шевелюре, продезинфицировал, приложил к кровоточащей ране марлю и закрепил пластырем. И поскольку падая Шмуэль перевернул ступеньку, санитарам пришлось потрудиться, чтобы вынести носилки с пациентом из дома. Они положили носилки со Шмуэлем так, чтобы ноги его выглядывали за порог. Затем санитар с шишкой на лысине выбрался на площадку перед дверью и волоком вытащил носилки, после чего второй санитар вернул на место вылетевшую ступеньку. Вдвоем они подняли носилки, прошли через маленький палисадник сквозь сломанные ворота, погрузили носилки в машину скорой помощи, та, мигая огнями, ждала с работающим мотором с распахнутыми задними дверцами, обращенными к воротам. По дороге в больницу фельдшер наложил на голову Шмуэля белую повязку, по которой тут же расползлось кровавое пятно. Почти в десять вечера... Его доставили в приемный покой больницы Шарей цедек на улице Яфу. Там ему вкололи обезболивающее, сделали рентгеновский снимок лодыжки, определили, что перелома нет, лишь трещина, наложили гипсы и оставили в ортопедическом отделении под наблюдением врачей. Утром к семи пришла Аталия в голубом свитере и темно-синей юбке с красным шерстяным шарфом вокруг шеи, с большими деревянными сережками, раскачивающимися в мочках ушей. Волосы ее спускались на левое плечо, чуть прикрывая серебряную брошь-ракушку. Она замерла на пороге палаты, обвела взглядом восемь кроватей, по четыре с каждой стороны, заметила, что две кровати пустуют. Когда взгляд ее наткнулся на Шмуэля, она не поспешила к нему, а еще немного постояла у двери. Разглядывая его, словно обнаружила в нем нечто новое, да то ли ей неведомое. Его чуточку раскосые и застенчивые глаза ласкали ее со смирением и нежностью, отчего у Аталии защемило сердце. Прикрытый простыней Шмуэль лежал на третьей кровати слева. Его загипсованная нога была приподнята, простыня не доходила до гипса. Когда Аталия подошла к нему, он быстро закрыл глаза. Аталия наклонилась, осторожно поправила простыню и мягко дважды скользнула пальцами по бороде Шмуэля с обеих сторон. Она пощупала белую повязку, взъерошила курчавые волосы. Шмуэль открыл глаза, осторожно провел рукой по ее ладони, гладившей его и казавшейся такой старой по сравнению с лицом и телом, и решил улыбнуться. Но вместо улыбки лицо его исказило гримаса боли и нежности. — Сильно, болит? Нет. Почти нет. Да. — Дали тебе что-нибудь обезболивающее? — Давали что-то. — Не помогло? — Нет. Почти нет. Немного. — Я сейчас поговорю с врачами. Они дадут тебе то, что поможет. — Хочешь чего-нибудь? — Воды? — Не знаю. — Да или нет? — Не знаю, спасибо. Они сказали, что трещина в лодыжке. — Вы ждали меня вчера вечером. — Почти до полуночи. — Думала, что ты забыл. — Нет, не думала, что забыл. Думала, что уснул. — Не уснул. Мчался к вам со всех ног, боялся опоздать и перевернулся на ступеньки. Мчался от переизбытка воодушевления? Нет, возможно, да. Аталия положила прохладную руку на перевязанный лоб Шмуэля, приблизила лицо к его лицу так близко, что его обдало тонким благоуханием фиалки, нежным запахом шампуня, ароматом ее дыхания, смешанным с запахом зубной пасты. Она выпрямилась и отправилась на поиски врача, или медсестры, чтобы попросить для Шмуэля обезболивающее. Она чувствовала себя виноватой в том, что случилось, хотя и не находила никакой логики в этом своем ощущении, и все же Аталия решила остаться со Шмуэлем до полудня, когда завершится обход врачей, и его выпишут домой. Высокая худощавая сестра, с волосами собранными в маленький узел, Принесла таблетку и стакан воды, сообщила, что в десять придет травматолог, который научит Шмуэля пользоваться костылями, а затем, скорее всего, его выпишут. Шмуэлю вспомнилась больница в Хайфе, где он лежал в детстве, после того, как его ужалял Скорпион. Вспомнилось прохладное прикосновение матери к его лбу. Он ищуще протянул руку, нашел ладонь Атали и схватил и сплел свои пальцы с ее пальцами. Аталия сказала, — Вечно ты бежишь. Почему же ты всегда бежишь? Если бы не мчался со всех ног, не упал бы там, в коридоре. Я торопился к вам, Аталия. Не было у тебя никакой причины торопиться. Человек, за которым я должна была понаблюдать в баре Финка, не появился. Я сидела в одиночестве почти до полуночи и ждала тебя. Два молодых человека, один за другим, подсели за мой столик, пытаясь вызвать мой интерес. Один сплетнями про известную актрису, а другой — крохами информации о тайных проделках одной из наших секретных служб. Но я отправила обоих прочь. Сказала каждому, что я жду кое-кого и предпочитаю ждать в одиночестве. Пила джин с тоником. Ела арахис и миндаль. — Почему я тебя ждала? — Этого я не знаю. Возможно, думала, что ты заблудился по дороге. Шмуэль ничего не ответил. Только сильнее сжал пальцы Аталии, пытаясь найти нужные слова. А не найдя их, поднес ее ладонь к губам, но не поцеловал, а только легонько лизнул. И тут же выпустил руку. Незадолго до десяти прибыл толстенький коротышка с лицом столь румяным, словно со щек его содрали кожу. На нем был мятый белый халат, черная ермолка небрежно прикреплена к жидкой шевелюре-заколкой. Коротышка согнал Смуэля с кровати, велев опираться на одну ногу и начал учить, как пользоваться костылями. Наверное, потому что Шмуэль в Достель наблюдал за гершомом Валдом, он быстро усвоил, как правильно пристраивать костыль под мышкой, как обхватывать пальцами рукоятку. Он осторожно пустился в путь по проходу между больничными койками, приподняв загипсованную ногу. Аталия и врач в мятом халате поддерживали Шмуэля с обеих сторон. Спустя четверть часа он уже сумел выйти из палаты, сопровождаемый ангелами-хранителями, прошагать на костылях до самого конца коридора и вернуться в палату. Затем, немного передохнув, снова отправился в путь, но теперь уже самостоятельно. Аталия шла на два шага позади, готовая в любую минуту поддержать его. Шмуэль похвастался. — Смотрите, я сам иду. И добавил. — Наверное, я только через несколько недель смогу вернуться к работе. Аталия ответила, — вот уж проблема. Уже сегодня вечером будешь работать. Усядетесь, как обычно, друг против дружки. Старик примется разглагольствовать, а ты будешь возражать ему, ни в чем не соглашаясь. Я позабочусь о каше и чае для вас и за тебя покормлю золотых рыбок. В переулок Равина Эльбаза они вернулись на такси, которое заказала Аталия. Дома она разрезала ножницами левую штанину его вельветовых брюк и помогла натянуть их поверх гипса. Затем уложила Шмуэля в библиотеке на плетеной кушетке Гершома Валда, принесла чай, бутерброд с сыром и ушла открывать, проветривать и готовить для Шмуэля соседнюю с библиотекой комнату. Ту самую комнату, где он никогда не бывал. Комнату своего отца. Она застелила узкую кровать бельем, положила подушку и одеяло. Мансарда для Шмуэля будет недоступна, пока нога в гипсе. Едва ли не с первого дня своего пребывания в доме Абраманелей Шмуэль стремился проникнуть в эту запертую комнату. Он нутром чуял, что там его ждет откровение или осенит вдохновение словно эта комната запечатана из сердца всего дома. И вот теперь, благодаря вечернему инциденту, запертая дверь распахнулась перед ним, и вскоре он окажется в самой сердцевине снов, которые ему предстоит увидеть здесь ночью.